Глава вторая. "Свои!" закричала Штуисил, и Ока и люди вперемешку с демонами остановились на полпути и с удивлением начали взирать на нас. "Ока, Рика!" послышались радостные голоса со стороны выбежавших из арки демонов, и они опустили оружие. Я посмотрел на демоническую наивницу, и она виновато улыбнулась. Скорее всего, они просто готовились к худшему. сказала Иука и помахала кому-то из приближающихся к нам демонов и людей рукой. Хорошо, что они тебя услышали, а то всё могло закончиться бойней, ответил я Диманессе, после чего сразу же обратился к Андромеде. Сколько у меня свободных статов? 18, ответил искусственный интеллект. За этот бой ты поднял 2,5 уровня, плюс получил седьмой уровень охотника на демонов. Куда желаешь вложить характеристики? В интеллект. Немного подумав, ответил я. Магической энергии катастрофически не хватает, поэтому пока с прокачкой силы придётся завязать, сделала, произнесла Андромеда. Благодарю, ответил я искусственному интеллекту и увидел приближающуюся ко мне Рику. Нужно поговорить, сказала она с серьёзным видом. Хм, интересно, конечно, сказал я суккубе. Наедине. произнесла она и осмотрелась по сторонам. Хорошо. Я взмыл в небо, а Рика, приняв свою боевую демоническую форму, последовала за мной. Когда мы отлетели на достаточное, по её мнению, расстояние, Сукуба заговорила. Что думаешь насчёт назовых моими людьми? произнесла она и с интересом посмотрела на меня. Что будет, как мы решим присоединиться к силам противостоящим демонам? Нас вообще примут или сразу предадут огню и мечу? Вопрос был сложный, и ответа на него я не знал. Дело в том, что чёткого ответа, согласны ли защитники этого мира воевать с порождениями ада, получено не было, и угроза того, что как только демоны заявятся в лагере, на них нападут, существовала. Мне нужно будет ещё раз обсудить это с верхушкой, стоящей у руля в этой войне, наконец ответил Ярики. Ты ведь понимаешь, что если мы будем не с вами, то будем против вас, прямо спросила Сукуба. Нейтральную сторону принимать никто не захочет, ибо слишком уж важно показать эффективность в этой грёбаной войне. Ты уверена, что мне стоило говорить эти слова? спросил Ярики. Ты ведь понимаешь, что теперь вы представляете угрозу, и что? Кинг, я не дурочка и знаю, как делаются дела, усмехнулась демоница. Не знаю, через сколько миров ты прошёл, но лично я уже не новичок, и за моей спиной их уже больше нескольких десятков, сказала она, и в этот раз уже усмехнулась Андромеда. Поверь, я приняла определённые меры, и даже если ты успеешь развеять мою магию, твои смертные друзья умрут. сказала она, и судя по её взгляду и её словам, сомневаться не приходилось. "Я понял тебя", спокойно ответил Ярики. "Как я и говорил ранее, я поговорю насчёт этого с верхами и поставлю их перед выбором либо вы с нами, либо я начну вести свою игру. Думаю, из нас получится неплохая армия", улыбнулся я. "Некроманты, рохнит, демоны и, возможно, ещё нелюди". "Нелюди?" удивилась Демонесса. Да, есть у меня один знакомый, с которого причитается, ответил я девушке, вспомнив Тибрана. Хозяин болот собирался помочь мне в этой войне, и пора бы ему об этом напомнить. Благос помощью Троя я могу вернуться к нему на континент. Да и другие дела у меня есть в тех землях. Хорошо, на лице девушки тоже появилась улыбка. После твоих слов мне стало гораздо легче. Вот и славно. А теперь давай возвращаться, чтобы твои товарищи ничего не удумали, сказал я, и мы вернулись обратно. Я ещё раз посмотрел на довольно большую группу демонов и тяжело вздохнул. Я понимал, что проблем с их присоединением к воинству защитников мира не избежать, но назад дороги не было. Во-первых, мне не хотелось, чтобы они воевали против нас. Во-вторых, я не уверен, что демоны простили бы им предательство. Фейк не стал бы разбираться и просто убил их всех ради опыта. Кстати о нём. Кинг меня окликнула Иока. Я подошёл к наезднице на халдрагене, которая стояла в компании двух неизвестных мне демонов. У меня есть не самые хорошие новости, произнесла она и посмотрела мне в глаза. Ты ведь уже сталкивался с фейком, спросила она, и я кивнул. Так вот, теперь он стал ещё, вернее, даже будет сказать, гораздо сильнее, чем был. Он сменил форму, а ещё убил одного из демонических князей, после чего впитал его силу. Теперь его будет очень сложно остановить. Так вот, значит, кто прикончил второго демонического князя? Понятно, задумчиво ответил я. Не самая хорошая новость. Мне раньше удавалось побеждать Трейсера только благодаря своим союзникам и, наверное, удаче. Но теперь, когда он стал ещё могущественнее, сделать это будет куда сложнее. Ада, есть какой-нибудь быстрый способ стать сильнее за короткие сроки? Спросил её искусственный интеллект. Секунду, провожу анализ. Ответила Андромеда. Наиболее быстрый из существующих способов это вернуться к землехозяину на болоты и начать истреблять всё живое в джунглях, где тебе удалось поймать яйцо тирана. Там находится большое скопление разных тварей, которых ты сможешь легко убивать, при этом оставаясь в относительной безопасности. Плюс тебя туда может телепортировать трой. Хм. Неплохое решение. И опять же, мне всё равно нужно было наведаться к Тибрану, но ну и решить одно дело в замке культистов Древнего бога. Понял тебя. Спасибо, поблагодарил я искусственный интеллект. Мне пора, сказал я Иоке. Есть много дел, которые мне нужно сделать, главным из которых это убедить верхушку командования, что вы являетесь ценными союзниками. произнёс, и я осмотрелся вокруг. Найдя глазами некроманта, я сказал ему, чтобы он собрал наших. "Надеюсь, у тебя получится", тяжело вздохнув, ответила наездница на хэлдрагона. "Я тоже", улыбнулся я девушке и активировал арканное зрение. "Всё-таки он молодец", подумал я, смотря на заклинание отроя, которое выглядело как тонкая вязь рун, оплетённая вокруг моей руки словно браслет. касаюсь её пальцем и посылаю в заклинание магическую энергию. Хм, интересно. Когда я закончил с заклинанием, и рядом со мной возникла арка телепорта. Я визуализировал перед глазами магический сосуд и понял, что на то, чтобы сотворить эту арку, я потратил примерно 20% от своего максимального запаса магической энергии. Трейсер был прав, и его магия оказалась довольно затратной. Я тебе дам знать, когда всё разрешится, сказал я и Уки и кивнул своим на портал. Тем самым говоря, мол, выдвигаемся. Хорошо, буду ждать, сказала мне на прощание демоница. Увидимся, улыбнувшись, произнёс я и, убедившись, что все мои ужетели портировались, сам зашёл в арку и, спустя несколько секунд, стоял уже совершенно в другом месте. Э, что тут происходит? Была моя первая мысль, когда я увидел своих друзей, на которых явно воздействовали какой-то магией, ибо сейчас они были заключены в странного вида магические коконы, которые, видимо, полностью лишали их возможности двигаться. Оглядываясь по сторонам, я вижу, что я со своим отрядом попал в окружение. Дело пахнет жареным. Принимаю свою истинную форму и сразу же визуализирую перед глазами среднее пустотное развеивание. Кинг Послышался знакомый голос и из толпы воинов и магов, которые взяли нас в кольцо. Вышла Килла в компании с Дрейком. В следующий раз ты хотя бы предупреждай, когда решишь воспользоваться подобной магией, недовольным голосом произнёс инквизитор, после чего дал своим людям отмашку. В нас перестали целиться, а с моих ребят сняли парализующую магию. Хм, оперативны они тут работают. Это радует. Извини, думал, что трой сделает портальную арку в небесной коите, ответил Ядрейку. "А он тоже молодец. Не нашёл лучшего места, как сделать её рядом с лагерем, где обосновались инквизиторы", недовольно буркнул он, но потом улыбнулся. "Рад тебя видеть". "Я тоже", присоединилась к разговору Кила. "Ты ведь тоже получил награду за убийство того демона?" спросила паладинка-героиня, и я кивнул. Крышу. А то ж я думала, что статы получила только я. Трейсер мило улыбнулась. Мне даже стало как-то неудобно перед ней, ведь помимо статов я ещё и эссенсу этого демона получил, но говорить ей я об этом не стал. Нет, всё нормально, ответил я поладинки и посмотрел на инквизитора. У меня, кстати, есть очень серьёзный разговор, касающийся демонов, которые решили перейти на нашу сторону. Можешь устроить встречу с теми, кто руководит всей этой войной? спросил я Дрейка. Да, моя да, немного подумав, ответил он. У меня слишком низкий ранг, чтобы заниматься подобными вещами, но я поговорю со своим руководством. Я так понимаю, это срочно? спросил он и я кивнул. Хорошо, тогда займусь этим прямо сейчас, сказал он и, не говоря больше ни слова, ушёл. Я тоже пойду, сказала Килла и, попрощавшись со мной, тоже ушла. Я повернулся к своему отряду. Ну что, пошли искать, где нам обосноваться, ну и заодно надо найти трой и Локу, сказал я ребятам, и мы отправились на поиски. Обостановились мы с ребятами рядом с лагерем отряда элитных наемников, которые носили гордое название Чёрные рыцари. Закованные в тяжёлую латную броню, всадники на чёрных скакунах выглядели грозно и устрашающе. О, Кинг, мне помахал трой, которого некромант нашёл с помощью одной из своих призрачных гончих. Ещё раз привет. Поприветствовал я Трейсера. Извини, что вынужден был оставить тебя в небесной карете. Появились дела, которые требовали моего срочного вмешательства. Да и ничего, трой, пожал плечами. Путешествовать на ней гораздо удобнее, чем на спине твоей опасной зверушки. Усмехнулся брат Луки и задумался. Зачем ты нас искал? спросил Трейсер и с интересом уставился на меня. У тебя ещё осталась телепортационная точка в замок культа древнего бога? Прямо спросил я: "Ну, да?" неуверенно ответил Трой. "Нас, зачем тебе возвращаться туда?" удивлённо спросил он. "Помнишь зал с мононакопителями, про которые вы мне говорили? Ну, в тот, куда сам лео не совался", уточнил я. "Помню. Ты хочешь именно. Дело в том, что у нас есть один очень сильный козырь", ответил я Трейсеру. Во всяком случае, я надеюсь, что он и есть. Ты слышал что-нибудь о мано големах? Да, даже видел несколько огромные штуки, которыми управляет оператор мак, находящийся внутри. Их существует несколько видов, но я видел только малые и средние, ответил мне Трой. Я слышал, что в этой войне они тоже будут использоваться. Да, но есть один мано голем, который является уникальным в своём роде. Его название Гигантусы, по словам членов коллегии магов, он обладает невероятной разрушительной силой и мощью, но для того, чтобы его активировать, нужно просто невероятное количество магических батареек. Понимаешь, к чему я клоню? Хочешь вернуться в замок культистов, убить стражей и забрать кристалл? Спросил Трой и я кивнул. Трейсер задумался. Уверен, что справишься. Неуверенно спросил он. Ну, с того момента, как я победил лео, я стал ещё сильнее, прямо ответил я. Плюс я пойду не один. Мои друзья тоже уже не те, что были раньше, а ещё и новые добавились, произнёс я, имея в виду Арахнида и Эльфа-чародея. Думаю, мы справимся. Хорошо, как-то неуверенно произнёс Троей. Это всё Я имею в виду, тебе нужны только магические накопители? Нет. Я собираюсь встретиться со своим старым знакомым и как следует проредить джунгли рядом с его землями. Если хочешь, могу составить мне с сестрой компанию. Сам понимаешь, что опыт лишним не бывает, ответил я Трою. Трейсер задумался. Мне нужно будет обсудить этот момент с Лукой, наконец ответил он. Хорошо. Я пожал плечами. Сколько у меня есть времени на раздумья? Суток хватит, спросил я трое, и он кивнул. Отлично. Тогда, значило, разберусь с делами здесь, а потом уже отправлюсь с землевладеями на болота культистов. Увидимся. Я попрощался с Трейсером и пошёл в сторону палатки, где остановился наш небольшой отряд. Сейчас мне оставалось лишь ждать решения верхушки командования защитников мира по поводу демонов. Надеюсь, они примут верное решение.